«Глава 17 Зверь посадский». «Может, он на тебя так смотрит», – предположила Василиса, чувствуя, что ей с самой от взгляда князя неуютно как-то. «Чуем озеро близко», – послышался голос купца. «Прям сыростью веет». «А обереги от чего были?» – спросила Василиса, вспоминая обереги на телегах. «Как от чего? От сглаза, от сестер лихоманок, от порчи, от варья, от покражи». Вздохнул купец. И тут смех слышен, девичий. Сын сразу насторожился, я тоже. А смех такой тихий и страшный. И туман вокруг смеется, значит, то там, то сям. Сын-то мой парень бедовый, сразу за железо схватился. Не зря я его учил. А эти смеются. Потом чуем, что телегу тащат. Вот тогда мы и перепугались. Соскочили с телеги, добежать да бросились. В тумане дорогу не сыщешь. Сына схватили, так я его еле отбил. «Чуть в воду шутовки не затащили!» «Опять пялится!» Послышался недовольный голос Филина, который, казалось, не слушал рассказ. «Нет, конечно, я знаю, что я красавец, умница, но глазусь-то на меня зачем? Если он на что-то рассчитывает, то я не по тем делам. Пусть свои яйца княжеские, кому хочет, подкатывает». «Эх, кое-как мы ночку переждали!» Выдохнул купец, а его трясло от пережитого. Видно было, как нервный пот струится по вискам. Сразу видно, что человек страху-то натерпелся». Под корнями деревьев схоронились, а поутру, как светать начало, до посада пошли. Так что увели шутовке телегу с товаром да с княжескими шелками. «Кто ж мимо русалок с одежей катается?» – строго спросила Василиса. «Они же страсть, как ленты, и рубахи да ткани любят. Еще дешево взяли. Колеб не ткани, то и вас бы на свете уже не было». «И то верно». Согласился купец, опустив голову с повинной. «Да, в тумане, видать, заплутали. Напустили с шутовки туман, все к озеру манили. Заманивали. Надо было ленты развесить», – поучала Василиса, стараясь лишний раз не смотреть на князя. «Было что-то в его взгляде, что мурашками по коже бегало, до да волнения вызывало. Затаенное, опасное. А что?» – Василиса сказать не могла. «И то верно», – согласился купец. «Да не подумал я, не откупился». Теперь все мои товары там, на озере у Шутовок, а я в убытку. Надо бы на товары вызвали, подзабишь, Василисушка. Отплачу, не боись, там и княжеский товар, и князь тебе отплатит. Василиса кивнула, поглядывая искоса на хмурого князя, и немного смутилась. Никогда ее еще так не рассматривали. Она чувствовала что-то странное в его взгляде, от которого становилось как-то волнительно и тревожно. Стоило Василисе посмотреть на него, как князь снова увел взгляд на купца, словно не смотрел на нее вовсе. Пока купец рассказывал, Филин недовольно ухал. «Знаем мы, сначала Василиса приветливая, потом Василиса приватная». Бухтел он, не находя себе места. Он пристально зыркал на князя, который ему явно не нравился. «Пойдем, покажу где!» – размахил руками купец, а Василиса поспешила уйти, чтобы как-то преодолеть это сковывающее чувство, словно кто-то тебя взглядом цепляет. Пожирает глазами, прям слышу, как чавкает. кряхтел Филин. Он был ужасно недоволен и все время голову поворачивал в сторону палат. «Далечий купец!» – спросила Василиса, выходя из княжеского терема, который возвышался над всем посадом. На воздухе стало как-то полегче. Не было взгляда этого, да и забыла о нем Василиса тут же. Тут о другой беде думать надо. Где-то били в колокола, созывая народ. За высокими заборами простирался бескрайний лес». На распаханных полях трудились люди, по пыльным дорогам катили телеги. Все было видно с высоты холма. «Вон там!» – махнул рукой купец. «Если солнце в зените, то до заката дойдете». Василиса и купец направлялись вниз куда уже стекался народ. Пестрая толпа о чем-то охала и вздыхала. «Опять чудище по ночам ходит, а низью задрал!» Побоялась, что не закрыла коровник корова то не тронул Ой, бедная девка-то <свист> Натерпелась и Причитала какая-то женщина, кудаясь цветастый платок Да коли! Орал старик, снимая шапку и с размаху бросая ее на землю Сколько живу! Никогда такого не было Ну-ка, кимора-бладенчика унесет Ну, сожрет за печкой Ну, шоб такое, да что в посаде Да что за напасть такая Кто повинен? «А все потому, что мы не по совести живем», – причитала старуха. «Того и боги нам зверь послали, а коли бы жили мы по совести». «Совесть у всех разная, мать», – произнес здоровый детина. Смотрел он на тело, что добрые люди тканью накрыли, слезы катились по его щекам. Видно было, что девка Аниси ему по сердцу пришлась, вот и ревел, как бычок молодой». В колокола оглушительно звонили, возвещая новой жертве странного зверя. Ну, думала, поуляжется, перешептываясь кумышке. Тишина-то была. Извелся, думаю, а тут опять? Да кто же с ним сладит-то? Вон, Василису порвал! Кричал парень, бросая досады шапку на землю. А князь что? Что князь делает? Заперся в тереме совсем. Нас до на съедение оставил. Давно у вас так. Пристал Филин купцу, который шел рядом. Василиса смотрела на кровь, пропитавшую ткани цепляла эта картина ее взгляд. Не могла она глаз отвести. С полгода. Борхнул купец, бросив искоса взгляд на Анисию. Он был не стар, но и не молод. Седина уже успела посеребрить его голову. Но старость еще не пришла. Он казался еще крепким мужиком. К такому хорошее хозяйство до да достаток прилагаться должен. И вот, что странное, тишина, тишина, а потом опять, потом снова тишина. Захнул купец, сворачивая к дому. «Раз месяц?» – спросил Филин, поглядывая подозрительным взглядом на людей. «Прям девичья краска». «Так, а что ж нам коня не дали? Или мы сами телегу потащим?» «Ой, не нравится мне все это. Че-то тут не так». «Не сходим, не узнаем», – заметила Василиса, глядя на солнце. «Путь не близкий». Она проходила мимо Люда, который расходился по своим делам, судачившим про смерть Анисии. «Говорят, хорошая девка была». Выпустили их без препятствий. «Мы на княжеской службе», – объявил Филин, зыркая на знакомых привратников. Лес шелестел и не казался мрачным, но это было обманчиво. Стоило хоть чуть-чуть сойти с дороги углубиться в неизведанные чащи, как солнце тут же меркло. Тонкие грибные ягодные тропинки переплетались, как бы говоря, что сюда еще ходят люди. «Есть охота». вздохнула Василиса. Она осмотрелась и увидела целую поляну ягод. Одна ягодка была краше другой, сочные, красивые, похожие на землянику. Василиса рвала ягоды, засовывая их в рот. Пальцы слиплись от сладкого сока, она облизывала губы, срывая покрытые росой ягодки. «Гляди, кто к нам идет», усмехнулся Филин. Василиса глянула на череп, глаза которого засветились ярким светом. Васильца подняла голову, видя маленького неряшливого старичка с огромной головой. Вся одежда у него была в заплатках, латаная-перелатанная. «Ой, кошель потерял! Не видала ли ты, девица, красная кошель-то моего? Ты покрутися, поищи!» <как> Жалобно произнес старичок, только глаза у него были лукавыми, а прищур хитрым.